Глава 69. Дракон и море. «Хорошо-то как...» — дракон потянулся и перевернулся на спину. «Солнышко, море, птички поют, и мое любимое мороженое, крем-брюле. Что может быть лучше? Например, спокойное сидение дома с книжкой и полив грядок», — проворчала ведьма. Она лежала в шезлонге под зонтиком и читала. Там как раз клубника пошла, а мы тут. И птички эти, между прочим, чайки. И они не поют, а орут. И еще воруют наши бутерброды. — Да ладно вам, — вмешалась драконица. Она сидела тут же и тоже читала книгу. — Зато какой воздух! Отдохнем немного и сразу назад. Ничего же не случится за наше отсутствие. — Я бы не была столь категорично, — фыркнула ведьма. — Вы забыли, где мы живем? За наше отсутствие случится, может, все но дракон уже не слушал, он поднялся с песка и полез в воду купаться. Драконица тоже отложила чтиво и пошла за ним. Солнышко уже начинало ощутимо припекать. Местная детвора разом побросала куличики и рванула следом, ибо морской дракон был еще большей редкостью, чем привычный, сухопутный. А драконица оказалась доброй и охотно катала их на спине, пока на купавшихся чад не забирали родителей. Ведьма вздохнула и снова углубилась в книгу. Там как раз начиналось самое интересное – обработка роз от вредителей. «Тетя ведьма!» Колдунья скосила глаза. Рядом стояла маленькая девочка и с ожиданием на нее смотрела. «Я слушаю», – проворчала она. «А дядя дракон сказал, что вы можете наколдовать фруктовое, нетающее мороженое», – поделилась информацией дитя. «Это правда?» «Правда» вздохнула ведьма и зашептала под нос заклинания. В руках у девочки материализовался рожок с разноцветным мороженым. «Ура! Спасибо!» И она в припрыжку поскакала к друзьям, размахивая лакомством, словно знаменем, и вереща во все горло. «Смотрите, смотрите, что мне тетя ведьма наколдовала!» Ну все, пробормотала под нос колдунья. «Конец спокойной жизни!» «Дракон!» крикнула она в сторону моря в надежде, что вдруг услышит. «Если ты не смотрел каникулы Бонифация, то срочно посмотри, там именно с этого все и начиналось». Но дракон не слышал. Зато со всего пляжа к ней бежали дети, а давешняя девочка бежала впереди всех, как вождь краснокожих, держа на вытянутой руке мороженое. «И что мне стоило сказать, что я не умею?» — запоздала сообразила ведьма и отложила книгу. «Она уже поняла, что дальнейшая судьба Рос останется для нее неизвестной» по крайней мере, до вечера.